Глава седьмая До игуабы гранди было два часа езды. игуаба гранди муниципалитет в штате Рио-де-Жанейро. Они отправились на машине доктора Макса, в черном внедорожнике Chrysler 2010 года, Больше похожим на школьный микроавтобус с раздвижными задними дверцами и огромным багажником. Пока они мчались по шоссе, Виктория думала, какое это неподходящее транспортное средство для психиатра. Слишком большое, броское, чересчур роскошное. Такая машина подходит только огромной семье с тремя или четырьмя детьми. У доктора не могла быть такая большая семья. Но девушка очень мало знала о нём самом и чувствовала себя в неравном положении. Макс никогда не рассказывала себе даже для примера. Во время их сеансов обсуждалась исключительно ее жизнь. Вся эта психотерапия показалась ей полным абсурдом. Люди доверяют постороннему человеку самые сокровенные мысли и следуют его советам, будто он мессия. В первый же день она не заметила у Макса обручального кольца и решила, что доктор холост. Он казался ей одиночкой, который проводит выходные за чтением и своими исследованиями, возможно, в окружении собак. Теперь, увидев эту машину, Виктория пересмотрела свое мнение. «Доктор Макс, наверное, выглядит привлекательно для многих женщин не только из-за своего роста, но и благодаря крепкому телосложению и необычному лицу, приятному, но серьезному, молодому, но обрамленному сидеющими волосами». Психиатр вел машину, как и говорил, спокойно, уверенно и внимательно. Они слушали инструментальный джазовый альбом на компакт-диске. Виктория осматривала салон в поисках каких-нибудь зацепок. Ни грязи на ковриках, ни игрушек на заднем сиденье. Кожаная обивка цела и невредима, багажник пуст. Очень чистая машина, но абсолютно лишенная индивидуальности. Виктория решила проверить бардачок, если доктор остановится на заправке и пойдет в туалет. К зеркалу заднего вида были прикреплены четки, довольно неожиданно. Ей в голову не приходило, что психиатр может быть религиозен. В кармане у Виктории завибрировал мобильник, и она замерла. Доктор Макс выключил музыку. «Не хочешь ответить?» — спросил он. Это был Джордж. Виктория запомнила его номер. «Лучше не надо». Она отклонила звонок и сунула телефон обратно в карман. «Из дома престарелых?» «Нет». «Не против, если я поинтересуюсь, кто это?» «У нас что, сеанс терапии прямо в машине?» Макс улыбнулся и покачал головой, не отрываясь от дороги. «Мы просто болтаем, как друзья». В понедельник я встречалась с тем писателем. Его зовут Джордж. Психиатр посмотрел на нее с нескрываемым удивлением. «Серьезно?» «Почему ты раньше не сказала?» Столько всего произошло. Виктория вздохнула. И это не слишком значимое событие. Не слишком значимое. Он просто пригласил меня в ближайшее кафе. Я сказала «да», и мы немного поболтали. И как тебе ваша встреча? Вышло неплохо. На самом деле все прошло более чем неплохо, но Виктории не хотелось в этом копаться. «Очень хорошо, Вик. Просто отлично похвалил доктор Макс». «Как думаешь, почему Джордж звонил тебе сейчас? Он хотел снова встретиться в пятницу, но после всего я совсем забыла об этом, и ты ничего не объяснила ему? Я не знаю, что ему нужно от меня. Узнать тебя поближе, разумеется. Узнать меня?» Я начала рассказывать ему о прошлом. Он был в шоке. «А как, по-твоему, ему следовало отреагировать?» Виктория пожала плечами. «Ты собираешься снова встретиться с ним?» Не знаю. Она и в самом деле не знала. Теперь свидание с писателем и даже злость на Ороза казались такой ерундой. Время от времени у нее еще проносились мысли о том, как хорошо было бы пошутить вместе с Джорджем, поболтать ни о чем. Теперь это казалось невообразимым. «Иногда полезно отвлечься», — заметил доктор Макс. «Кто доставляет вам больше всего хлопот? Я, сын вампира из Кэшиаса?» или «Мальчик-собака». Доктор приподнял брови. «Не надо так, Вик». Она откинулась на подголовник и посмотрела в окно, пока в ее голове эхом отдавались низкие ноты деревянных духовых инструментов, усиленные басами. Виктория подождала, пока композиция закончится, и спросила, «Вы женаты?» «Почему ты спрашиваешь?» «Такая огромная машина вам не подходит». «А ты думала, какая у меня машина?» «Думала, что поменьше». И вы не ответили на вопрос. Мы не так давно расстались. А дети есть? Нет, Вик, детей нет. Пожалуйста, давай больше не будем об этом. Виктория даже представить не могла, какая она бывшая жена доктора Макса. Интересно взглянуть на своего врача, как на обычного человека, у которого в жизни случаются и счастливые, и трудные дни. Когда он развелся, жена изменяла ему? Или он завел любовницу? А может, никто не виноват, просто они постепенно устали друг от друга. Она уже была его пациенткой, когда он развелся. За все это время девушка ни разу не видела Макса ни в духе, как будто вся жизнь психиатра не выходила за пределы его рабочего кабинета. Но теперь все изменилось. Виктория поняла, что имел в виду доктор о выходе за профессиональные рамки. Но как объяснить поездку со своим психиатром в Игуабе-Гранде к отцу парня, убившего ее семью. Игуаба — городок среди озер, где летом и в солнечные выходные всегда полно народу. Хотя по сравнению с Бузиусом или Кабуфрио здесь уже чувствовался упадок. Много пустых пляжных баров и ржавеющих спортивных тренажеров, рядом с которыми на неприветливом буром песке наигрывали что-то одинокие гитаристы. Тёплую, спокойную лагуну с тёмной водой окружали и листые берега. Армасандус Бузиус или Кабуфриу — курортные города на Атлантическом побережье. До главной городской улицы они добрались после обеда. Воскресный денёк выдался тёплым, и кругом было довольно многолюдно. В ресторанах, где подавали фирменные супы, в супермаркетах, в сомнительных кафе-мороженых, в магазинах «Сделай сам», В интернет-кафе и пиццериях. Доктор Макс взглянул на листочек с адресом, который утром узнал от детектива Акина. Проехав еще кварталов пять, они добрались до улицы с неприметными домиками с террасами и остановились у зеленых ворот. «А вот и он номер десять», — объявил Макс. «Хорошо, не возражаете, если я пойду одна». Доктор внимательно посмотрел на нее. «Ты уверена?» Она совсем не была уверена. На самом деле девушка была в панике, но не хотела это показывать. «Вам лучше не выходить за профессиональные рамки». Виктория выдавила из себя улыбку. Доктор Макс кивнул. Она отстегнул ремень безопасности и попыталась успокоиться. Швейцарский перочинный ножик лежал в заднем кармане ее брюк. Виктория посмотрела на лежащую на руле забинтованную кистью доктора и почувствовала угрызение совести. Нужно держать себя в руках. Она не собиралась использовать нож против отца Сантьяго, но не представляла его реакцию на ее визит. «Я ненадолго», — пообещала Виктория, — открывая дверцу машины. Забросив на плечо джинсовый рюкзачок, она пошла, пытаясь держаться как можно непринужденнее. Никаких сомнений, психиатр смотрел ей вслед, но девушка старалась не думать об этом. Она толкнула ворота и зашагала посередине улицы мимо домиков с террасами. Все одно- или двухэтажные с пристроенными гаражами и палисадниками Большинство защищались металлическими оградами и табличками, вроде «Осторожно, злая собака». Правда, собачьего лая так и не послышалось. Дом под номером 10 ничем не отличался от остальных. За воротами в надувном детском бассейне плескалась маленькая девочка. На вид ей было не больше восьми, она сосредоточенно старалась удержать под водой желтого утенка. Тень, которую малышка отбрасывала на стену, напоминала коготь какого-то чудища. В раннем детстве Виктория любила играть в театр теней. Ее научила мама. Обеими руками она изображала собачек, слоников, птичек. Но теперь подрагивающий силуэт на стене казался дурным предзнаменованием. Виктория подошла к ограде, разглядывая играющую девочку. С заднего двора подымался дымок и доносился резкий запах жареного мяса. «Ты кто?» — ласково спросила малышка, склонив голову набок бок. «Здесь живет Атила». Девочка кивнула, выпрыгнула из бассейна, прикусив зубками маленькую желтую уточку, и мокрая побежала в дом с криком «Папа!». Через несколько секунд появился смуглый мужчина с морщинистой кожей, длинными темными, явно крашенными волосами, маленькими глазками и орлиным носом. Все наводило на мысль о его ближневосточном происхождении. На нем были шлепанцы, шорты и майка, открывающие волосатые подмышки. «Меня зовут Виктория», — представилась гостья, когда от силы подошел к ограде. «Знаю, я ждал вас», — серьезно ответил он, открывая навесной замок на каретке «Давайте поговорим в доме». Девушку охватило чувство, будто происходит что-то очень неправильное. Прошлое оставило глубокую рану. Но та зажила, и Виктория научилась не бередить ее, а теперь, встретившись с отцом убийцы своей семьи, она собиралась все разрушить, вскрыть рану, которая снова начнет кровоточить. И все же Виктория вошла в калитку и последовала за Атилой в маленькую гостиную. По телевизору показывали чемпионат по ралли. В углу комнаты разместился небольшой, но хорошо укомплектованный бар. Виктория старалась не пялиться на бутылке, немного алкоголя успокоило бы ее нервы. Она попыталась выстроить эмоциональный барьер и отнестись к этому визиту так же, как к их с сорозом осмотром чужих квартир. Но это оказалось невозможно. Девочка снова прошла мимо них с куском мяса в руке к своему бассейну. Хозяин и гости прошли в спальню в конце коридора, где уместились двуспальная кровать, старый шкаф и диван, одеждой и кучей бумаг. Бардак действовал угнетающе. Атилла сдвинул часть вещей, чтобы освободить место. «Чувствуйте себя как дома», — предложил он, закрывая дверь и садясь на край дивана. «Жена пошла в магазин за напитками, а я делаю барбекю и присматриваю за Валентиной. К сожалению, у нас мало времени». Виктория кивнула, вытирая вспотевшие ладони. Жизнь этой семьи шла своим чередом, пока она не нарушила их покой. Она незваные гости Извините, я не хотела вас беспокоить. Ваш врач позвонил и рассказал, что случилось. А тело, похоже, не находил в себе сил смотреть ей прямо в глаза. Викторию это вполне устраивало. Вся спальня была оформлена в морских тонах. Тут же лежали старые пластинки, на какой-то закрытой коробке стоял проигрыватель. Я уже давным-давно ничего не слышал о Сантьяго. После той трагедии мне пришлось переехать. Соседи косились на меня, кричали с позаранку всякие гадости и даже угрожали убить, как будто я тоже виноват. И я уехал сюда, подальше от Рио. Снова женился, а семь лет назад у нас родилась дочь. Она такая милая. Виктория старалась быть дружелюбной, а Тило покачал головой. Вы не поверите, но Сантьяго был таким же милым в детстве. Вежливый, послушный, никогда не ругался. Мы жили в квартире в Жакарепагуа на окраине Рио, в квартире, которую я снимал после университета. Мы были счастливы. Потом жена заболела, сгорела за несколько месяцев. Рак. Такой удар был для нас. Оставаться в той квартире в том районе казалось невыносимо. Все напоминало о ней. сантьяго был очень близок с матерью и сильно потрясен, но не хотел об этом говорить. — Сами знаете, каково это — рано терять тех, кого любишь. — Знаю. Виктория сглотнула ком в горле. Мне всегда хотелось жить в собственном доме, ухаживать за садом и все такое, поэтому я сменил квартиру на дом на острове Губернатора в районе Рибейра. Школа вашей семьи была всего в нескольких кварталах. Пешком дойти, и к тому же недорогая. Удобно, потому что Сантьяго мог ходить туда самостоятельно. Виктория отметила, что Атилла не называет его сыном. Хозяин продолжал рассказ. Он хорошо учился в школе, завел друзей. У них сложилась странноватая компания, даже сомнительная. Но я думал, это просто возраст, такой подростковые штучки. Они одевались в черные, слушали громкий рок и вытворяли на улицах всякие глупости. Бросались яйцами в ветровые стекла машины, пугали стариков. Я думал, все это безобидно. «Вы навещали сына в следственном изоляторе?» «Да». А выглядел смущенным. «Иногда». «Иногда?» «Какое-то время я...» «Я избегал Сантьяго. Мне тоже пришлось нелегко. О чем вы говорили на свиданиях? Мы никогда не обсуждали то, что он сделал, если вы про это. Сантьяго сразу установил такое правило. Он всегда очень интересовался искусством». в изоляторе запоем читал книги о дизайне архитектуре фотографии потом рассказывала прочитана моя просто слушал он когда нибудь спрашивал обо мне моей семье однажды Сантьяго спросил стало ли вам лучше вы тогда еще лежали в больнице он жалел что я не умерла нет конечно он очень раскаивался и обрадовался когда я сказал что вы идете на поправку и вас выписали из реанимации. Сантьяго не сказал так прямо, но я это понял. «А когда вашего сына освободили?» «Сразу, как ему исполнилось восемнадцать. Тогда я жил в квартире друга в Дуке-Ди-Кашиас. Сантьяго переехал ко мне, но уже не был прежним. Все меняются, побывав в таких местах. Колонии для несовершеннолетних страшнее, чем для взрослых, поверьте. Я больше не чувствовал с ним никакой связи. Между нами выросла стена». После колонии он никогда больше не заговаривал про ту ночь. Хотел и покачал головой. Я до сих пор спрашиваю себя, почему он так поступил. Мне кажется, это так и останется тайной. Наверное, Сантьяго и сам не смог бы объяснить, почему. Как я понимаю, в этом не было никакой логики. Однажды хороший мальчик врывается в чужой дом с ножом и начинает убивать всех подряд. В чем смысл? Значит, что-то случилось, что-то потрясло его до глубины души. Наверное, Сантьяго оказался замешан в чем-то очень плохом, доверился не тем людям. Но мне он никогда ничего не говорил. Ради себя самого я решил двигаться дальше, вместо того, чтобы снова и снова прокручивать в голове случившееся. И вам нужно сделать то же самое. Я так и делала. пока однажды не обнаружила дома ту надпись на стене. «Может, это не он». Атилла сидел спокойно и прямо, сложив перед собой руки, словно мудрец, хранивший все истины о человечестве и его природе. Наступило неловкое молчание. Виктории казалась абсурдной сама мысль, что кто-то другой мог воспользоваться случаем и навредить ей. Это мог быть только Сантьяго, хотя она и не понимала его мотивов. «А когда разошлись ваши пути?» Это был самый обычный день. Я проснулся, а Сантьяго уже не было. Он злился на всех, говорил, что его бросили в тюрьме. Наверное, поэтому решил бросить меня, прихватив пять тысяч реалов, спрятанных в ящике стола. Сколько ему тогда было? Девятнадцать. И с тех пор даже ни разу не позвонил. У вас нет его фотографий, только детские». Атилов встал, протиснулся между кроватью и окном. Открыв дверцу шкафа, забрался на матрас и пошарил на верхней полке что-то еще. Когда он вышел из колонии, то выглядел совсем по-другому, такой бледный. Никому не давал себя фотографировать. «У меня, разумеется, не было причин это делать», — продолжала Атила, пытаясь на цыпочках дотянуться вглубь полки. Наконец он извлек пыльную картонную коробку, наподобие тех, в которых хранят документы. Ему пришлось ухватить ее обеими руками. сдув с нее пыль, Атилос слез с кровати и уселся на матрас с коробкой на коленях. Поднял крышку и протянул Виктории лежащую сверху фотографию. Это было снято, когда он окончил начальную школу. Сантьяго выглядел обычным мальчишкой, смугловатый, с маленьким носом, над двумя черточками больше похожими на щели чем на губы на фото ему было лет четырнадцать черные глаза светились гордостью он позировал на сером фоне с широкой улыбкой в шапочке выпускника и мантии Но на нагрудном кармашке виднелась эмблема школы иконы олимпийский факел он был так счастлив тогда сказала Атила, не переставая рыться в коробке достал толстый блокнот и отложил коробку в сторону Ещё у меня есть вот это, дневник, который он начал вести лет в одиннадцать по совету психолога. Сразу после смерти матери Сантьяго несколько раз ходил на консультации, но перестал после переезда в другой район. А вот писать в дневнике всё равно продолжил. Как раз перед своим исчезновением он попросил меня отдать вам этот блокнот, если вы когда-нибудь придёте, но вы не появлялись. До сих пор. Обычный блокнот на спирали, толстый, с твердой, светло зеленой обложкой и слегка пожелтевшими страницами. Виктория пролистала его. От страницы, списанных синими чернилами, повеяло затхлостью «Забирайте. Теперь он ваш». А тело встал рассеянно барабанья пальцами. «И можно попросить вас об одолжении? Не поймите меня неправильно, но... Пожалуйста». «Не приезжайте сюда больше. Я и так уже достаточно настрадался. Мне пришлось все начать с нуля. Сейчас я мирно живу с семьей и не хочу больше слышать о прошлом». Виктория понимала Атилу. Кевнув, она крепко прижала блокнот к груди. Казалось, тот весил целую тонну. Мужчина проводил ее до двери, и больше они не проронили ни слова. Укутанная в полотенце малышка, сильно дрожа, помахала девушке на прощание. Когда она улыбнулась, Виктория заметила, что у нее не хватает одного зуба, и от этой крошечной детали прониклась к ней сочувствием. Она шла по улице, перелистывая блокноты, жадно проглатывая написанное. На первой странице Сантьяго большими круглыми аккуратными буквами вывел свое полное имя. Над каждой записью значились день, месяц и год. Затем из дневника выпала фотография. Виктория замерла, как вкопанная, подняла снимок и внимательно рассмотрела его. На нем стояли в обнимку трое мальчиков лет 12, в темно-синих шортах и бежевых рубашках с эмблемой школы иконы. На заднем плане виднелись качели на школьной игровой площадке. Справа стоял Сантьяго, остальных мальчиков Виктория не знала. У неё резко упало давление, и ей пришлось присесть на бордюр. Девушка подняла голову, сделала глубокий вдох и попыталась на чём-нибудь сфокусироваться, чтобы не потерять сознание. С такого расстояния машина в конце улицы казалась просто чёрной точкой. Она ещё немного полистала блокнот, пока сердце не успокоилось. Слова тилы эхом отдавались в голове. «Наверное, Сантьяго оказался замешан в чём-то очень плохом». Доверился не тем людям. Когда ей стало немного лучше, Виктория достала из кармана швейцарский перочинный ножик и положила в рюкзачок вместе с блокнотом, а потом направилась к машине. Доктор Макс посмотрел на нее с беспокойством. Как все прошло? Он ничего не знает. Психиатр несколько раз моргнул, явно разочарованный. Совсем ничего? Абсолютно. Виктория решила никому не рассказывать про дневник, пока не прочтет его сама. Она плюхнулась на сиденье машины, прижимая к себе рюкзачок. Ей не терпелось поскорее вернуться домой.